Страница 264. Письмо 215. Лискову. 1893 год. Июля 10. Ясная поляна. Начал было продолжать одну художественную вещь, но поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Примечание первое. Форма ли это художественная изжила? Повести отживают или я отживаю? «Испытываете ли вы что-нибудь подобное?» «Еще начал об искусстве и науки, и это очень и очень забирает меня и кажется мне очень важным. Лев Толстой. Примечание первое. Кто прав? Смотри том двенадцатый настоящего издания. И примечание второе. Толстой просматривал и исправлял присланные ему чертковым рукописи своих ранних незаконченных статей об искусстве. Работа осталась незавершенной. Смотри том тридцатый. Конец примечаний.